Я. Явление. От слова явь. Реальность, действительность. В отличие от научно-философской сферы, где я определяется как внешняя форма существования предмета, как чувственное его восприятие, в культурологической и художественно-критической практике этот термин обрел выраженный оценочный характер и означает наиболее заметное достижение в той или иной области художественного творчества, неординарное произведение, исполнение, интерпретацию, нечто родственное событию. Язык искусства. Особые, исторически сложившиеся знаковые системы, состоящие из первоэлементов каждого вида художественного творчества и определяющие их неповторимую специфику. Язык искусства можно сравнить с присущими каждому искусству буквами и словами. Это слова естественного языка для литературы, линии цвета, плоскостные и объемные фигуры для изобразительного искусства, звуки и созвучия для музыки, особые движения и позы танцовщика для хореографии и так далее. Все элементы языка искусства, за исключением словесного языка, обладают не конкретным предметно-понятийным значением, а лишь потенцией обрести смыслозначимость и лечь в основу образного решения в ходе творческого процесса. Близкое. но не тождественное по значению понятия «художественный язык», последний представляет более высокую организационную структуру и объединяет изобразительно-выразительные художественные средства, которые характерны для того или иного искусства, но могут быть и универсальными или общими для нескольких видов. Если элементы языка искусства соотносить с буквами и словами, то художественный язык можно сравнить с фразами. В музыке, к примеру, звук и созвучие относятся к языку этого искусства, мелодия – к художественному языку. Но и слова, и фразы должны быть развиты и взаимосвязаны по определенным законам, правилам, так сказать, грамматики и синтаксиса, чтобы возник новый качественный уровень, образный текст – который только и может стать собственным искусством. В переносном смысле языком называют художественную манеру, лаконичный усложненный язык или стиль, реалистичный, авангардистский язык.